Глава пятьдесят четвёртая. Элви. «Ага». Судя по голосу, Миллер был доволен. «План у меня есть, но понадобится твоя помощь. Мне надо подобраться как можно ближе к той штуковине. Ты её видишь, а я нет, так что это на тебе». «Хорошо», — сказала она. «Что ты хочешь сделать?» Робот пожал плечами. «Каждый раз, как мы, я... Ну, ты поняла. Каждый раз, как что-нибудь сюда дотягивается, оно умирает. Эта штука отключает системы вроде меня. Я хочу подключиться ко всему, до чего сумею добраться на планете и припроводить его в, словом, туда. Убрать, сломать систему. А она тебя заодно не отключит, думаю, может. Со сложными инструментами всегда так. К нужной тебе функции прилагается уйма всякого в нагрузку. М-м, не понимаю, сказала Эльви. Оно меня выстроило, чтобы найти пропажу, сказал Миллер. Но, оказывается, я гожусь ещё и на то, чтобы умереть, когда потребуется для решения проблемы. Серьёзно, у меня уже есть опыт. Так что давай, подведи меня поближе к этому самому. Только касаться его я не хочу. Если сунусь раньше, чем подцеплю всё остальное, почти уверен, что ваше дело швах. Хорошо, сказала Эльви. И встала так, чтобы видеть одновременно робота и тьму. Повернись примерно на 30 градусов влево. Робот дёрнулся внезапно и резко, как вспугнутое насекомое. Его граница примерно в полуметре перед тобой. Зачем так близко? Ну, эта штука, часть у которой я стал, она может и не мыслит, но отнюдь не глупа. Когда я начну, очень многие из инструментов узнают то, что знаю я. И не факт, что обрадуется принудительному отключению. Мне неизвестно, для чего ещё была предназначена эта штука, но она хочет существовать, пока не выполнит свою работу. А я совсем наоборот. В голосе робота Элвиус слышала улыбку. Откуда? Связи и привычки умершего мозга или фатализм был просто хорошим дизайнерским ходом? Может, эволюция создаёт раз за разом не только глаза, крылья и органы чувств, но и горькую насмешку над смертью? Окей, сказал Миллер, и робот шевельнулся, подобрался, готовясь к прыжку. Насчёт 3. 1 2. Удар, словно новое крушение челнока. Мир сжался в крошечный комок в голове Эльви, а потом медленно и мучительно стал распускаться заново. Она попыталась сесть, сосредоточить взгляд, подумать. Миллер взорвался? Она умерла? Какофония терзаемого металла не давала ей опомниться. Она сидела спиной к стене. Кругом выползали из своих ниш механизмы. Многие были неисправны. Бессильно скребли ногами по стенам, не продвигаясь вперёд или выпав, судорожно кружились наподобие отравленных ос. Воздух наполнился бессмысленным стрёкотом суставов. Три тяжёлые машины пришпилили к полу робота Миллера, а его голос выкрикивал: "Чёрт! Чёрт! Чёрт!". Один из атакующих ухватил Миллера за лапу и дёрнул. Конечность оторвалась, дождём посыпались искры и яркие брызги. Он не справится, никак. Маленькая крылатая машина со светящимся голубым штыком на месте клюва спикировала с высоты. Прошла сквозь тьму и дребезжа покатилась по полу. Элви подбежала и подобрала ее. Машина была достаточно легкой, чтобы удержать в руках, длиной с ее предплечья и заостренной спереди. Элви с воем кинулась на атаковавшие Миллера механизмы. Ударила так, что заколола в пальцах. Что-то хлестнуло ее по спине, и мир снова съежился, но она все колола, что было сил. Одна из больших машин бросила Миллера и развернулась к ней, растопырив трёхметровые когти. Эльвет скочила, упала, заскользила. Пульсирующая злобная чернота мёртвого места оказалась слева, и она поползла вокруг в надежде скрыться за нею от тяжеловесного противника. Робот надвигался, взмахивая когтями как косами, пока не наткнулся на границу тьмы. Там он упал мёртвым. Труп по инерции прокатился дальше, но конечности и когти вяло обвисли. Внимание артефактов переключилось на Эльви. Та наступила ногой на павшего монстра, сжала кулаки и завыла. Миллер Дёрнэлс дотянулся оставшимся когтем и проткнул одну из двух наседавших на него машин. Кругом снова застрекотало громче прежнего. Сам звук был нападением, глушил, сбивал с ног. Элви стояла посреди невидимого водопада грозы, урагана. Скорее адреналин, чем рассудок, перебросил её через тело павшего врага и увлёк за мёртвое место. Ещё одна машина, выпов из ниши, разбилась у её ног. Элви переступила дёргающееся тулово. Последний из исправных противников замахнулся и вонзил когти глубоко в тело Миллера. Тот зацепил его конечность уцелевшим когтем, притянул к себе. погружая острою ещё глубже. Из миллера хлестала едкая жидкость, наполнившая воздух вонью керосина и кислоты. Эльви подхватила ногу разбитого робота и с размаху вышибла искры из противника Миллера. Удар разве что озадачил нападавшего. Повредить его Эльви было не легче, чем усилием воли взлететь в воздух или поднять корабль. Но и этого мгновения неуверенности хватило. Опрокинутый на спину Миллер затянул себя под тулово нападающего. Четыре из шести суставчатых ног впились в его нижнюю обшивку, в брюхо. Эльви не знала, с чем это можно сравнить. Коготь робота вырывал из бока Миллера клочья металла, но не сумел нанести скрытому снизу врагу смертельного удара. Тонконогий робот поучок выбежал из проёма в стене и бросился в драку. Эльви перехватила его и швырнула в мёртвое место. От брюха атакующего уже отслаивались пластины, и Миллер погрузился глубже. Из раны хлынул мутный и вонючий ихор. Смерть была медленной и жестокой, ни капли поэзии. Когда робот замер, Элви подошла ближе. Мертвая машина придавила собой Миллера. Испарения от скопившихся вокруг луж резали глаза. «Ну, бывает и лучше», — заметил Миллер. «Получилось? Ты подсоединился?» "Да", сказал Миллер. "Только не знаю, много ли толку. Идёт новая волна этих тварей, а я не вижу способа попасть отсюда туда". Эльви подставила под мёртвого робота плечо, нажала так, что чуть не лопнули жилы на шее. Она вложила в этот толчок всё, что было, ничего не оставила про запас. Что случится потом, не важно, решила она. Когда нет будущего, оставлять запас мотовство. Она закричала от натуги. Робот даже не шевельнулся. Она упала на колени. Миллер, застанув, выставил коготь, нежно положил ей на плечо. Голос его прозвучал чуть приглушённо, как из могилы. "Да, непростая штука", сказал он. "Придётся попросить тебя ещё об одной услуге, детка". И времени осталось немного, они уже рядом. "Да", сказала Эльви. "Да, что угодно". "Окей, посторонись немножко, я распущу застёжки". Она отодвинулась. Слизь на полу просочилась по штанинам до лодыжек. Что-то зашипело, будто пар выходил в дырочку. Потом месисто щёлкнуло, и Миллер развалился на пластины и чешуи. Машина, лежавшая на нём, откатилась и замерла рядом. Эльви встала над трупом Миллера. Больше всего он походил на огромное насекомое, раздавленное подошвой великана. Стрёкот вокруг усилился до визга. "Что мне делать?" выкрикнула Эльви. Что мне теперь делать? Из развала послышался голос Миллера. Здесь внутри есть деталь примерно метровой длины, ярко-голубая, на боку семь, нет, восемь точек в ряд. Откопай её. Элвиш огнула вперёд. Пластины были острые как ножи. Они резали ладони, и едкая жидкость заливала раны. "Я не нарочно", сказал Миллер, "но надо спешить". "Стараюсь", отозвалась она. Просто хотел сказать, что есть твари похуже меня, и они ближе, чем хотелось бы. Нашла, сказала Эльви. Вот она. Хорошо, молодец. Теперь её нужно поднять и пройти с ней до мёртвого места. Глубая деталь напоминала здоровенную продолговатую миндалину. Была мягкой и скользкой на ощупь. Эльви обхватила её на преглазь, крякнула и, отдуваясь, завалилась вперёд. Издеваешься? Может быть, тяжеловато, признал Миллер. Добрых 90 кг. Правда, извини, но её надо сейчас же затащить в мёртвое место. Попробуй запустить руки снизу и тянуть за счёт ног и спины, как будто ребёнка поднимаешь. Ни хрена себе, младенчик из вольфрама, буркнула Эльви. Преувеличиваешь, заявил Миллер, когда она подсунула под него ладони. Забросить не получится, сказала она. Придётся зайти вместе с ней. Пустяк. Это место меня убьёт? Сквозь стрёкот пробился новый звук низкий грохот тяжёлого барабана. Даже думать не хотелось, что могло издавать такой звук. Если я скажу да, ты откажешься? Эльви потянула, налегая всем телом. Голубая миндалина легла ей на колени. Она пригнула голову, перевела дыхание и сама себе удивляясь, ответила: "Нет, всё равно пойду". Тогда, может быть. Я не знаю. Элви качнулась назад, перекатила миндалину Миллера на бёдро и устояла на ногах. Тяжесть начала съезжать влево. Если сейчас уронишь, будет уже не поднять. Грохот приблизился. Элви упёрлась ногами в пол. Колени болели, спину условно накрыли раскалённым листом. Плача от боли, она прижала голубую миндалину к груди. Ты молодчина, детка. Отлично справляешься. Ты это можешь. Ещё немножко, только скорее. Она не шагнула, просто выставила одну ногу вперёд, перенесла на неё вес и подтянула другую. Пол был скользким, как лёд, почти никакого трения. Снова раскатился грохот, так близко, что всё кругом задрожало. Эльви упёрлась взглядом в черноту мёртвого места и двинулась дальше. Ещё шаг, ещё, ещё. Она уже была близко. Спина горела огнём, руки онемели. Ощущались словно чужая вещь, случайно прицепившаяся к телу. Серебристо-голубой рой ворвался в дверной проём, и тучи мушек устремился к ней. Элвин Легла поскользнулась, повалилась вперёд. Ближайшей аналогией, какую подобрал, а творк и снова использовал её мозг, было падение в озеро. Холод, но не холодный. Запах густой и тяжёлый. Запах роста и распада. Она ощущала своё тело, кожу, сухожилия, изгибы тешенечка. Она ощущала свои нервы, передающие в мозг ощущения своих нервов. Она разбирала себя на составные части и наблюдала за разборкой. За всеми бактериями на коже и в крови, за каждым вирусом в тканях. Женщина по имени Эльвия Кое превратилась в ландшафт, в мир. Она всё падала. Клетки сменились молекулами, ни счисленными, сложными, разнообразными. Границы исчезли, осталось только сообщество молекул, движущихся в едином танце. А потом атомы, из которых складывались молекулы, распахнули свою пустоту. И она стала дыханием, туманом, тонкой игрой полей и взаимодействием в вакууме, совершенном как космос. Она стала вибрацией в пустоте. Она перекатилась на бок, где-то болела. Болела везде, и боль ее заинтересовала. Скорее как предмет для любознательности, чем как повод для отчаяния, она дышала. Она чувствовала, как воздух входит в горло и дальше, в сложную сеть пустот за рёбрами. Чувство было странным и прекрасным. Она сохраняла его, пока не сообразила, что время существует, что секунды проходят, а значит, базальные ядра, мозжечок и кора вернулись к работе. Её это немножко удивило. Она открыла глаза в пустоту. Она что-то прижимала к себе как драгоценность, голубую мендалину Миллера. Только он больше не был голубым. Он стал таким же чёрным, как всё вокруг, словно она и не открывала глаз. Она выпустила его и села. Мир молчал. Ни грохота, ни стрекотания. Её дыхание, гул её крови. Чуть подождав, она достала ручной терминал и увеличила яркость экрана, чтобы использовать его вместо фонарика. Всё вокруг было завалено мёртвыми мертвецами фактами новой Терры. Замерли острые как кинжалы лапы. Огромные когти застыли в неподвижности, словно высеченные из камня. Россыпь серебристых блёсток на полу отмечала места падения крошечных механизмов. Миллионы погибших разом мушиных тел В слабом свете было не различить цветов. Всё казалось одинаково серым. Элвис села и заставила себя оглянуться. Оно было рядом, чёрное, с яркими границами. Её пронзил почти сверхъестественный страх. Она думала, надеялась, что оно исчезнет. Чем бы оно ни было, оно пропустило её сквозь себя, разобрало на атомы и запросто собрало на другой стороне. Оно её спасло, но ничто и никогда не внушало ей такого глубинного ужаса, как эта сложная тьма. Эльви отодвинулась перебирая ноющими ногами, встала, заметила, что плачет, не слишком понимая над чем. От голода и страха, от облегчения, возбуждения и страха. Слишком много всего. Всё хорошо. Голос был далёким и человеческим. Голос Холдена. Эльви «Элви, ты здесь?» «Здесь!» — крикнула она. «Мы победили?» Она сделала вдох. И еще один. «Да! Победили!» Интерлюдия. Сыщик. Оно тянется, тянется, тянется, тянется. Сто тринадцать раз в секунду она тянется, чтобы доложить, что задание выполнено. Если б рапорт приняли, оно могло бы остановиться. Оно никогда не остановится. Оно не испытывает ни досады, ни страха. Оно чувствует, как сыщик движется внутри и вокруг. Сыщик превосходит граничные условия. Оно пытается убить сыщика, безуспешно. Оно не испытывает отчаяния от неудачи, и оно тянется, тянется, тянется. Сыщик смотрит в глаза смерти и не видит её. Он знает, и этого достаточно. Он чувствует удовольствие и жалость, потому что они включены в матрицу. Он произносит имя Джули. Он помнит руку женщины в своей руке. Сыщик тянется, тянется. Он ширится как вечный бесконечный вдох, распространяется, заполняя все места, куда может дотянуться, куда дотянулся. Он тянется, тянется, тянется. Дергается суставчатая нога, проскакивает искра и так без конца. И сыщик это чувствует, вмещает в себя. Шрамы тянутся, другие сознания. Одни испуганы, другие погрузились в мечты, затянувшиеся на годы. Кое-кто благодарен. Они поют сыщику, они обвиняют его, они молят, они визжат. У них есть сознание и нет силы. И так было всегда. Сыщик касается их, касаясь всего. Он уговаривает их не волноваться, говорит, что он поведет этот автобус. Не волнуйтесь, убеждает он. Всё у нас будет хорошо. Сыщик сдвигает шляпу на затылок и мечтает выпить пивка. Ему нравится эта женщина, эта Эльви. Он жалеет, что так мало знал её, думает, что хорошо было бы продолжить знакомство. Он не беспокоится. Он с тех пор как умер, умирал миллион раз. В бездне для него не осталось тайн. Он подключается, и сыщик становится миром. Он ощущает его повсюду. Орбитальные базы, топливные стержни в сокрушающих глубинах Атиана, библиотечные залы, где жили прежние сигнальные станции, высоко в горах, города под землёй. Он мир. В конце происходит борьба. Всё всегда кончается борьбой. Он не боится, и потому ничто в мире не боится тоже. Ты как Питер Пэн, говорит она. Когда умирает ребёнок, Питер Пэн провожает его до полпути, чтобы ему не было страшно. Надо же. И эта детская книжка? Всё равно это не про меня, говорит сыщик и улыбается ей, держит её за руку. Я на полпути не остановлюсь. Оно тянется, тянется, тянется, а потом останавливается.